Глава третья. Он не лишен привлекательности. По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, Гамен отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был Гаменом, он становится Тюти. «Мальчик из рабочей семьи, житель парижских предместей», примечание автора. Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тюти. Между тюти и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой. Тоже существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз. Игра слов основана на том, что по-французски слово «парадис» обозначает одновременно и рай, и театральный райок, галерею верхнего яруса. Одарите живое существо всем болезненным и отнимите у него все необходимое, и вы получите гамена. Гамен не лишен художественного чутья, однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей Гамен не очень академичен. Так, например, мадемуазель Марс пользовалась у этих юных буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее мадемуазель Шептуния. Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется, оно обмотано в тряпке, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвуш что-то... Выуживает в сточных водах, зачем-то охотится по клакам, в нечистотах находит предмет веселья, вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках, издевается, свистит, язвит и напевает. Равно готов и обласкать, и оскорбить, способен умерить торжественность Аллилуи какой-нибудь залихватской ма танюр Поет на один лад все существующие мелодии, от «Упокой Господи» до озорных куплетов. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает. Он спартанец даже в мошенничестве, безумец даже в благоразумии, лирик даже в сквернословии, с него осталось бы присесть под кустик и на Олимпе. Он мог бы вывалиться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен Это Рабле в миниатюре. Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов. Он редко бывает удивлен, еще реже испуган. Высмеивает в песенках суеверие, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью, Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки. Вовсе нет. Он просто склонен рассматривать торжественные видения, как шуточные фантасмагории. Предстань пред ним, Адамастер! гамен, наверное, сказал бы. Вот так чучело. Адамастер — гигант, персонаж историка героической поэмы Лузиады Камоэнса, португальского поэта XVI века.